Глава 81 «Эй, скажи что-нибудь!» Первый матч закончился. Ван Боулы одержал победу, просто поднявшись на арену. Из двух тысяч участников, чьи схватки проходили одновременно, половина получила очко, тогда как другая осталась ни с чем. Первый же матч показал потенциальных победителей отбора. Второй тур использовал систему накопления очков, каждая победа приносила одно, при этом поражение не накладывало никаких штрафов. Если кто-то набирал 5 очков, выиграв 5 матчей, он получал хорошее место в итоговом рейтинге. Размышляя о правилах второго тура, Ван Буэлэ в развалку покинул арену. Встреченных на пути перешёптывающихся студентов он приветствовал улыбками и коротким кивком головы. В пещере Бессмертного он открыл пачку снеков и вошёл в сеть, чтобы посмотреть матчи остальных участников. Духовный интранет кипел активностью, студенты, посмотревшие разные матчи, вели жаркие споры относительно их исхода. Особенно горячо обсуждались схватки известных участников. Последние новости. Ван Буэлэ выиграл свой матч. Его противник Ухай Сэнь с факультета хромического оружия сдался. Джои Фай тоже победил. Для победы над Суньян с факультета ловушек ему потребовалось меньше 30 вдохов. Ван Буэлэ не без удовольствия отметил большое количество комментариев в новостях о себе, но тут же заметил заметку о победе Джои Фаня. джой Фань стал сильнее. выгнув брови, подумал он. «Он не только стал главным префектом на факультете боевых искусств, но и одержал победу в первом же матче, хотя ему ещё далеко до меня». С этой мыслью Ван Буэлэ раскупорил бутылку духовной ледяной воды и сделал большой глоток. Внезапно его рука с бутылкой застыла, а по лицу промелькнуло изумление. «У нас первая тёмная лошадка! Чейн Зе проиграл малоизвестному старшекурснику Ли Наню с факультета алхимии! Проклятье! Чейн Зе Хэн боролся с Джо Фанем за пост главного префекта!» В схватке с Линанем он проиграл быстрее, чем успела сгореть палочка благовоний. Я видел этот матч. Лонань проглотил какую-то неизвестную пилюлю и озверел. Он одолел Чэнь Цзэхэна в рукопашном бою. В сети очень много обсуждали поражение Чэнь Цзэхэна. К сожалению, Дао Академия внимательно следила за тем, чтобы записи матчей элитных студентов не утекли в сеть. Они не хотели допустить того, чтобы к их тактикам подготовились будущие оппоненты. Как только кто-то выкладывал видео в сеть, виновника тут же выявляли и наказывали. Поэтому записи не было. Единственный способ узнать, что там произошло – самому посмотреть матч на арене. Читая обсуждение, Ван Буэлэ прищурился. Он знал, что культивация Чэнь Цзэхэна уже перешла на ступень укрепления пульса. С ней он явно не был слабаком. И всё же его победил какой-то студент факультета алхимии. «В этом туре очень много серьёзных оппонентов. Нельзя расслабляться!» – подумал Ван Буэлэ. Из множества постов его внимание привлёк ещё один – А Джао Ямэн сражалась против Джан Лиана, главного префекта кафедры травоведения факультета алхимии. За три вдоха возвела формацию и поднялась в воздух. Джан Лиан был вынужден сдаться! В этом обсуждении многие студенты задавались вопросом, что именно сделала Джао Ямэн. На помощь подоспели студенты с факультета магических формаций. Они объяснили, что на всем факультете никто не мог создать формацию всего за три вдоха. Новость о такой быстрой победе очень обрадовала ребят с факультета магических формаций, и быстро распространилась по духовному интранету. Прочитав объяснение знатоков, Ван Боула забеспокоился. Джоу Емен. Он поставил бутылку воды на стол, его крайне беспокоили новости из сети. Помимо тех, кто оказался главной темой для большинства разговоров, во втором туре участвовало много старших студентов, которые могли претендовать на места в тысячи лучших. Следующий матч завтра, времени почти нет. Исход соревнования определял, кто отправится в мистический мир. Несмотря на всю уверенность, Ван Буэлэ не собирался расслабляться раньше времени. Выйдя из сети, он стал медитировать, чтобы успокоиться и привести себя к пику формы. Так прошёл целый день. Даже после окончания матчей в сети не только не прекращались дискуссии, наоборот, накал обсуждений даже возрос. На следующий день за час до матча Ван Буэлэ получил уведомление о начале жеребьёвки. «Девятая арена факультета магических формаций. Интересно, кто мой соперник на этот раз?» Ван Буэлэ рассмеялся и решил направиться на арену пораньше. Вскоре он добрался до горы, где располагался факультет магических формаций. Это был первый визит Ван Буэлэ. Всё здесь выглядело не так, как на факультете алхимии или ледхромического оружия. В каждом здании изгибе дороги во всей архитектуре ощущался естественный порядок. Даже зелень была высажена в строгом порядке. От неё исходила аура, которую Ван Буэлэ не смог описать. Спустя какое-то время ему наконец удалось подобрать точное описание этого места. Гармоничное целое! Именно такое чувство вызывал факультет магических формаций. Если студент, не учившийся на этом факультете, входил на гору, то он ощущал на себе неподдающееся описанию давления. Особенно интересно ему показалась остаточная духовная энергия, исходящая от камня. Словно многие области горы находились под влиянием формаций, но их намеренно подавили, чтобы они не сработали. Такое ощущение, будто у ребят с факультета магических формаций есть дурная привычка случайным образом расставлять всюду формации. Почему меня не покидает чувство, будто за каждым углом поджидает опасность? Если столкнусь с кем-то с факультета магических формаций, надо быть осторожным. Эти хитрецы всюду расставляют ловушки. Ван Буэлэ очень осторожно шёл к арене. Из-за этого, когда он добрался до места, до начала матча оставалось совсем немного времени. Его сразу же заметили студенты, уже собравшиеся у арены, По лицам многих промелькнуло удивление. Ван Бо запрыгнул на арену и сложил руки в замок за спиной, из толпы послышались приглушённые голоса. «В этом матче участвует Ван Бо Прошлый его противник сдался в самом начале схватки. «Как думаете, кому предстоит сейчас с ним драться?» Находясь в центре внимания, Ван Бо Лэ получил неописуемое удовольствие. Он обычно старался не выделяться, но сейчас чувствовал, что его появление устраивало переполох везде, куда бы он ни направился, По этой причине он поприветствовал зрителей характерным жестом, вдалеке послышался восторженный крик, кто-то приближался. Довольно скоро на арену поднялся студент. «Ван Буэлэ, я твой противник!» «Ха! Небеса явно не забыли обо мне, или же нас свела вместе сама судьба!» Длинноволосый молодой человек был облачён в даоский халат. Он был крайне взволнован и обрадован. Ван Буэлэ странно покосился на неестественно довольного противника. В его голову начали закрадываться подозрения – «Эмм, ты у нас...» Осторожно начал Ван Буэлэ. «Я с факультета просветления Дао. Ван Буэлэ, стой здесь и не двигайся! Позволь мне поискать просветление несколько часов! Не беспокойся! Победа в этом раунде за тобой!» Молодой человек пошёл к Ван Буэлэ не в силах скрыть свой восторг. Его слова удивили зрителей, у многих округлились глаза, некоторые ошеломлённо попятились на несколько шагов. «Факультет просветления Дао! Чёрт! «Кто-то из них попал в две тысячи финалистов прошлого тура!» Ван Буууле разделял удивление зрителей. «Их невозможно прогнать!» «Ван Буууле! Пожалуйста, выполни мою просьбу!» Горячо воскликнул юноша и бросился к нему. «Как этот псих прошёл предварительный отбор?» Матч ещё не начался, а его противник уже на всех порах несся к нему. Учителя поднялись с мест, но не дав им времени ничего сказать, молодой человек ехидно прокричал. «Учитель!» «Я постигаю да В этот момент преподаватели не знали то ли плакать, то ли смеяться. Троица застыла на месте, отказавшись от Диэстона ведь юношу. Молодой человек с рёвом набросился на него. Такое бесстрашие многим зрителям показалось очень странным. «У нас здесь настоящий безумец!» Ван Бууле ударил ногой прыгнувшего на него юношу. Мощный удар отправил его в полёт. Приземлившись, тот резко поменялся в лице и посмотрел на свой живот, После чего сел в позу лотоса, словно произошедшее позволило ему ухватиться за ниточку, ведущую к просветлению. От увиденного Ван Буэлэ холодок пробежал по коже. Зрители и преподаватели не могли отвести глаз от арены. «Не мог же он успешно обрести просветление вдал! Я просто пнул его!» Пока Ван Буэлэ размышлял о том, не выбить ли противника из транса, тот внезапно поднял голову и рассмеялся. Его больше не заботили люди вокруг. Он соскочил с арены и с диким хохотом побежал прочь. Ван Буэлэ поднял руку и поспешил следом. «Эй, ты обрёл просветление или нет?» — крикнул он ему. Но студент факультета просветления Дао, казалось, не услышал вопроса. Продолжая истерично хохотать, он скрылся вдалеке. «Проклятье! Неужто так трудно ответить? Ты обрёл просветление или нет?» — раздражённо подумал Ван Буэлэ. Он никак не мог понять назначение этого факультета. Туда, похоже, определяли только помешанных. От мысли о возможных последствиях сегодняшнего матча Ван Буэлэ стало не по себе. Если тот студент действительно обрёл просветление после удара ногой, ему не хотелось думать, что случится дальше. В расстройстве хлопнув себя полбу по ладонью, он повернулся к судьям. «Господа преподаватели, псих сбежал! Каков ваш вердикт?» Троица переглянулась, а потом странно покосилась на него. «Победитель Ван Буэлэ!»